Глава вторая. Я промолчал, откинул взглядом зал, расканировать, где охрана и посмотреть, кто в принципе проявляет к нам интерес. Мажоров тем временем стало больше, к ним прибились девчонки. Я узнал одной из сестер Weber, старшую и более симпатичную. Чем-то она напоминала мне мою первую школьную любовь. И еще несколько девчонок из нашего потока. Окей, ставки, значит, сразу возросли. «Марк, отвали!» — стиснув кулаки, процедил Роберт. «Мы вас не трогали, вот и вы не мешайте нам отдыхать. Выпускной всех!» «Куда тебе выпускаться, жаробас? Уже навпустил в себя по самое неболойся! Ха-ха-ха-ха!» Опять заржали придурки. «Вот тебе и весь бодипозитив в просвещенном будущем!» — сказал я негромко, но теперь на меня обратили внимание. «Что ты там мычишь? Губы замерзли?» Да вот говорю, тебе по хребту веслом не прилетало? Это что, угроза? Набычился Марк, махом завелся еще больше и попёр на меня. Да нет, просто разговор поддержать. Умякнул я, резко сделал шаг вперед и оказался на пути Марка. Затормозить он не успел и буквально впечатался мне в грудь, а я прошептал ему на ухо: "До «Да、греха не доводи, сопляк". И а тебя там до Марка доведут, там уже не отогреют. Брызнув слюнями, пришепел Марк, замахнулся и попытался меня ударить, а я просто отошел. Еще и руки поднял, показывая всем присутствующим, что я не пределах. Локти, может, только чутка отвинул, как бы случайно, но всего этого хватило, чтобы Марк не только пролетел мимо меня, но и ударился о перила, перевесился через них и благополучно рухнул вниз. Под дружный визг окруживших нас девчонок, парни бросились в разные стороны. Одни оттеснили нас с Бобом и стали смотреть сверху, остальные табуном бросились вниз. Бобер, выдохай. Я тоже посмотрел вниз. Жифон, может, только ногу сломал. Жалко, вздохнул Роберт. Лучше бы две, а то ведь все еще на синтетике доковыляют、да、же, пока не отключится. Пошли отсюда. Вечеринка все равно даже хуже, чем у Детсло дома. Но поддерживаю. Жалко, жалко, что сейчас везде камеры, а потом суды и гигантские штрафы. Нормальный мордобой не устроить. Что светло в этом вашем будущем? Опять ты со своей варварской философией. И еще и словечки эти странные. Вздохнул Роберт. Ладно, только вот это свою не начинай. Мы с первого курса вместе. Мы вышли в ночной город и немного прогулялись под яркими неоновыми щитами с рекламой. Шутили, смеялись. Я в очередной раз рассказывал про бригаду, про практически своего тёзку Сашу Белого и про то, как вообще тогда жилось. А Боб всё трендел про дроида, которого ему купят. Рекламный щит, распознав нас, подстроился под наши интересы и выдал рекламу китайских роботов. И теперь Боб хотел себе стрекозу. Клона класса разведчик. Легкая и быстрая модель с тонкими и гибкими пластинами вместо ног. В итоге Боб как-то неожиданно быстро накидался и уехал домой, требовать подарок чуть ли не здесь и сейчас. А я отправился к горячему кварталу, чтобы встретить рассвет на свалке. Но не так, как в первой своей выпускной после школы, когда я проснулся в строительном вагончике на краю промзоны с голой одноклассницей. А как честный лаборант с финансовыми трудностями в поисках нужных мне запчастей. Спустя три часа я наконец завалился в общежитие. Мне хотелось еще немного поколдовать над роботом. Шалость удалась, и я добыл практически новый манипулятор с неприятной поломкой. Богатеем такие проще поменять на новый, но решаемый. Просто перебирать внутрянку мутерно и долго, но я справился. Подошел к своей комнате и понял, что внутри кто-то есть. Аккуратно толкнул дверь, пряча сверток за спиной, и увидел сидящего за моим столом профессора Симонова. Я молча уставился на него, не зная, что сказать. «Ну вот зачем? Скажи мне, зачем?» «Ладно, Абрамов, за него при любом раскладе семья впишется. Но ты-то куда лезешь?» Быстро заговорил он, а я лишь пожал плечами. Не начинать же оправдываться, что не я первый начал. Но профессор понял меня иначе. Молчишь? Стыдно. Это хорошо, но поздно. Марк в больнице, а тебя ждет арест, суд и, скорее всего, тюрьма. Суд за потасовку в клубе. Я его даже не тронул толком. Он сам упал. В клубе камеры есть, там все видно. В недоумении ответил я. Вот это и расскажешь отцу Марка, если, конечно, владелец позитрона захочет тебя слушать. Я стоял посреди не комнаты, не зная, что еще сказать. Моя и без того странная жизнь, видимо, подкинула мне новое испытание, которое я пока понятия не имел, как преодолеть. Снова заговорил профессор. Ну что мне с тобой делать? А Задал он риторический вопрос, ответ на который явно был заготовлен заранее. Ты не будешь ждать распределения. Отправим тебя раньше.、К、как? Куда? На станцию сорок два. Там как раз нужен лаборант-исследователь, пивнул профессор, будто все уже решено. Давно нужен, уже год найти никого не можем. Конечно, не можете. Я начал злиться, даже голос повысил, потому что это жопа жопы мира, там карьеру не начинают и ее там хоронят. Так решил совет директоров, это был единственный вариант, чтобы семья Марка согласилась не раскручивать это дело. Вздохнул Симонов. Собирайся, усидишь там пару лет, а может три годика, и я попробую тебя вытащить. Я пришел на платформу за десять минут до прибытия капсулы, которая должна была доставить меня к зоне перехода на ту сторону. Был теплый день, и я с удовольствием подставил лицо солнцу. Там, куда я отправляюсь, мне такая роскошь больше не представится. Станция сорок два не отвечала на главный вопрос жизни и вселенной, а была чем-то вроде маяка на восточной границе обжитых земель в зоне эха, условно безопасная, без сильных монстров, но и бесполезная ископаемых, вообще без всего, что могло принести нужные мне кредиты. А что еще хуже, соседний с ней сектор был признан бесперспективным для исследований и разработки. Ледяная пустошь, тянущаяся на сотни километров. Только одна из лабораторий Симонова, кучу лет назад получив грант, держала там свои датчики. Скорее всего, они давным-давно сломались или зависли, потому что показатели не менялись уже года три. Человечество ли наткнулось на портал в мерзлоту шестьдесят лет назад, или портал дал себя обнаружить человечеству? Об этом история умалчивала. Даже об этом главные мировые умы не смогли прийти к общему мнению. Симонов придерживался версии, что портал все же разумная сущность, обладающая собственным сознанием. Как бы там ни было, благодаря этому открытию люди получили доступ к ценным ресурсам, скайкрафту, энергии и ее носителям — монстрам. Каким-то образом все это было связано. Еще один аргумент в пользу теории разумности найденного пространства. Рядом с местом обитания монстров классов Бравы и выше всегда обнаруживали месторождения скайкрафта. А где скайкрафт, там и энергия. Вторая загадка века — оригиналы — совершенные биомеханические существа из скайкрафта с особым набором навыков. Их тоже нашли в мёрзлоте, и ученые опять же не сошлись во мнениях. Это наследство другой цивилизации, или они и есть другая цивилизация? Факт в том, что, убивая монстров мерзлоты, оригиналы поглощают их энергию и улучшают свои навыки, а их набор уникален и до конца не изучен. Большинством оригиналов владеет американская компания Майтон. Время от времени находят новые экземпляры. Но за последний год в реестре зарегистрированных оригиналов прибавился всего десяток. Клонов, конечно, создавали все, и гонка технологий среди государств развернулась на полную мощность, инженерные, боевые, разведывательные, транспортные. Крупные игроки сразу же ставят на поток все, что удается скопировать с оригинала. Плюс членки с их кастомами, как говорится, были бы деньги. Но главное отличие клона – это предсказуемость. Каким его создали, таким он и останется.、А、вот оригинала можно улучшить или пробудить новые способности. Электричка. То есть современная капсула беззвучно остановилась у платформы. Двери бесшумно открылись. Я подошел к датчику распознавания. Пару секунд ушла на сканирование сетчатки глаза и проверку билета. Я зашел внутрь, сел в мягкое удобное кресло у окна и огляделся. Устых мест практически не было, несмотря на отсутствие кислорода и температуру минус двести градусов. Мерзлота была популярным направлением. Напротив меня сидели двое мужчин в рабочих бежевых комбинезонах и куртках с эмблемой Майтен. Оценив высокие бутсы, доходящие почти до колена, я невольно перевел взгляд на свои уже далеко не новые кеды. В основном все сходятся во мнении, что родителей не выбирают. Случай с моим вторым рождением эту теорию подтвердил полностью. Если бы меня раскопали люди Николаса Лейна... эксцентричного гения и единоличного владельца корпорации Майтон, а не рипперы, так называли сотрудников нашего института петрофизики, ходил бы сейчас, наверное, в таком же суперкостюме, чинил дроидов и пробивал себе дорогу к американской мечте. Я почему-то уверен, что у них на станциях точно остались в рационе обычные бургеры. Не все же работяги молекулами и порошками питаются, в конце концов. Я уже хотел спросить у роботяга напротив про бургеры, но отвлекся на молодого парня, который зашел позже меня и сейчас закидывал свою сумку на полку над сиденьями. Худой, небольшого роста, одет с иголочки, короткая стрижка и... Я сначала не поверил своим глазам. Очки в оправе из Скайкрафта? Серьезно? Скайкрафт был самым дорогим из существующих ресурсов, и борьба за его месторождение шла нешуточная. матовый с оттенком синего льда материал обладал невероятной прочностью, а его сила и пластичность возрастала при охлаждении. Предположу, что Толкин был пришельцем с той стороны, и когда придумывал свой Мефрил, вдохновлялся именно Скайкрафтом. Государства и частные компании прокачивали оригиналов и производили клонов, вкладывая миллиарды в создание безупречных разведчиков и убийц. Найти и завладеть месторождением – цель любого, у кого есть возможность работать в зоне мирзлаты. Проблема в том, что никакие деньги и технологии не увеличивали количество месторождений. С каждым годом их обнаруживали все реже. Монстры, охранявшие эти месторождения, все опаснее. Даже прокаченные оригиналы не всегда справлялись с ними. SkyCraft рост в ценности и в цене. Так что можно представить моё удивление, что какой-то мажор в поезде запросто ходит в такой дорогущей оправе. У него на носу пара лет моей ипотеки. Я старался не смотреть на парня в упор, только заметил, что рабочие напротив тоже обратили внимание на столь необычный аксессуар. Они, в отличие от меня, о приличиях не беспокоились и нагло пялились с открытыми ртами. Парень же был абсолютно спокоен, слегка улыбнулся нам в знак приветствия. Уселся на свое место и развернул портативную тачпанель, ввел код доступа и погрузился в чтение. Я покосился на его экран. Прежде чем он врубил защиту устройства от посторонних глаз, я успел разглядеть изображение боевого оригинала и таблицу с расчетами. Получается, что рядом со мной сейчас сидит человек, который имеет доступ к самой крутой технологии на планете. Интересно, кто он? Разработчик? Инженер? На кого работает? Или Ориджинал находится в собственности его семьи? Имея подобное богатство, логично путешествовать в отдельной капсуле, но такой роскоши новый мир не предоставлял. Хочешь в мерзлоту? Добро пожаловать в общественный транспорт. Вход в портал охраняли таможенники ООН, которые проверяли у всех прибывающих в визу на въезд. В моем случае эти заботы взял на себя институт и обеспечил меня рабочей визой. считай с ссылкой в мир золоте, причем сразу на пять лет. потрясающие перспективы. с другого конца капсулы доносилась китайская речь. группа из десяти человек разместилась на нескольких рядах. явно туристы. четверо женщин с раскрытыми цветными веерами и шестеро мужчин почему-то в одинаковых темных пиджаках оживленно что-то обсуждали. скорее всего предстоящий маршрут. Женщины весело щебетали и бесконечно фоткали друг друга. Подобное творчество, кстати, автоматически публиковалось в одной из местных социальных сетей. А написание текста часто доверяли искусственному интеллекту, отдав ему голосовую команду. Скорее всего, едут на обзорку в Вавилон и потусить в чайной тауне. Может быть, еще посетят китайский центр разработок. Я достал тачпанель и написал сообщение Бобу: Привет, дружище! «Сижу в капсуле. Скоро отправление. Приедешь в гости?» «По скриптум». «Что, купил?» «Улыбочки». Ответ пришел через минуту. «Алекс, я рад, что ты в безопасности. Тут все закрутилось вокруг этой драки. Прости, что втянул тебя в это. По скриптум». «Да, стрекозу заказал». Я улыбнулся, представив Боба на фоне нового дроида, который тоньше его раза в четыре. «Ах, буду по нему скучать». Голос ИИ объявил скорое отправление и попросил пассажиров пристегнуться. Следующая остановка — Вавилон. Полноценный город на той стороне, где под огромным куполом квартировались ученые и военные всех стран. А последние несколько лет уже не только государственные службы, но и частники. Мое внимание привлек шум около двери. В капсулу быстро зашел еще один пассажир. Мужчина неровно дышал, явно после продолжительного бега. Он огляделся и занял свободное место по диагонали от меня. Высокий, с рыжими волосами и бородой, он сильно отличался от остальной публики. Одет он был максимально неприметно: военные ботинки, серые джинсы не первой свежести, серая же футболка под потертой курткой цвета хаки. Видавшую виды дорожную сумку он убирать не стал, поставил себе в ноги. Мужчина устроился на своем месте и поднял голову. Наши взгляды встретились. Глаза голубого цвета, ничего не выражающий холодный взгляд. В общем, обычный взгляд убийцы. Живописный образ нового пассажира дополнял грубый шрам через все лицо. Обратив внимание на зачетную оправку очков моего соседа, он криво усмехнулся и отвернулся к окну. Капсула тем временем набирала скорость. Через несколько минут ей предстояло выехать на выделенную линию и разогнаться до 700 километров в час. Рыжий закрыл глаза и откинулся в кресле. Такое впечатление, что для него предстоящие сорок минут в пути – редкий и приятный отдых. Интересно, чем этот персонаж занимается на той стране? Надо сказать, там тоже хватает своего криминала и деклассированных элементов. В основном они заняты тем, что воруют запчасти для кастомов, самоделок, собранных из запчастей оригиналов и клонов. Мне рассказывали, что в Леденом мире существуют целые подпольные кварталы, промышляющие доработкой дроидов. Помимо охоты на монстров, они занимаются тем, что нападают на небольшие группы участников колонистов, которые пытаются осесть в мерзлоте. Ресурсы, энергия и скайкрафт интересуют абсолютно всех. И каждый старается по мере сил получить доступ к большим деньгам. Внимание, уважаемые пассажиры, наша капсула номер триста тринадцать приближается к порталу. Зазвучал приятный голос и. Просьба приготовиться к переходу. Чувство предвкушения появилось в теле. Мне показалось, что даже кровь побежала по венам быстрее. Сами по себе вернулись воспоминания о том дне, перед тем, как я попал в мерзлоту. Это была спасательно-поисковая миссия. Научная экспедиция пропала, а мы полетели искать. Смена была не моя, погода не лётная, но оставался шанс найти их по ещё не остывшим следам. Поэтому я без раздумий вызвался добровольцем. А дальше видимость ноль. Я шёл по приборам, и куда-то мы влетели. Очнулся я уже в больничной палате института с ощущением, что поспал всего-то пару дней и практически без сновидений. А на самом деле меня потом расспрашивали, мол, что да как произошло, а что скажешь, если сам толком ничего не понял. Я помнил свечение, похожее на северное сияние, и какие-то символы, мелькавшие перед глазами и складывающиеся в неизвестные слова. По крайней мере, я думаю, что это были слова. Нечто похожее иногда встречали в местах, где находили оригиналов. Но так как расшифровать я ничего не мог, то какой-то научной ценности ученые в моих рассказах не нашли. Их больше интересовало, видел ли я свет в конце тоннеля. Нет, не видел. Команду мою рипперы тоже нашли. Обломки двухсотой амфибии довольно компактно засели в небольшое расщелине. Но никто из них не сумел проснуться так же, как я. А вот тех, кого мы летели спасать, ученые так и не отыскали. Я читал, кстати, архивные сводки, когда пришел в себя. Мне награду дали посмертная, и некролог был весь такой героический. Сохранил себе и перечитываю. Полезно для мотивации. Раз жизнь дала второй шанс, то профукать его нельзя. Так что могу смело утверждать, что это мой первый опыт перехода в другое измерение. Я напрягся, будто в кабинете у зубного. По инструкции надо бы наоборот расслабиться, а я вцепился в подлокотники так, что пластик заскрипел под ногтями. Приближается. Свет за окнами начал меняться. кислотные цвета полярного сияния стали набегать волнами, заполняя все пространство вокруг. Тело сдавило со всех сторон, дыхание перехватило. Перед глазами поплыли радужные круги. В следующий момент я уже не понимал, в каком пространстве нахожусь. Где вверх, а где низ? Казалось, что я лечу по ледяной спирали. Я попытался сделать глубокий вдох, чтобы как-то успокоить свое тело, но у меня не получилось. Я начал задыхаться. Виски пронзило болью. Я стал хватать руками воздух в тщетном поиске хоть каких-то предметов. Движение стало быстрее, и вдруг... оборвалось.